Глава 3. Рэтчел Секстон никак не могла успокоиться. Она гнала свой белый Ford по лесберг-хайвей. Голые стволы кленов у подножья Фолс-Чёрч чернели на фоне прозрачного чистого, словно хрустального мартовского неба. Однако даже красота мирного пейзажа, напоминающего эстамп, была не в силах усмирить гнев Рэйчел. Недавний резкий взлет рейтинга отца, казалось, должен был бы сделать его великодушнее и придать ему уверенности в собственных силах, но вместо этого лишь раздул его и без того болезненно повышенное самомнение. Ложь на его устах ранила больно, ибо он остался для Рэйчел единственным близким человеком. Мать ее умерла три года назад. Потеря оказалась невосполнимой, душевная рана кровоточила до сих пор. Единственным, хотя и странным, неестественным утешением для Рэйчел служила мысль, что смерть освободила мать от многолетнего глубокого разочарования, острого до отчаяния, в которое ее повергла жизнь с Седжига Секстеном. Пэтжер снова подал голос возвращая к мысли бесконечной ленте дороги. Сообщение было тем же самым закодированным. «Сообщите руководителю о состоянии объекта». Рэйчел вздохнула. «Я еду, еду, ради Бога!» Со всем возрастающим чувством неуверенности и тревоги, она подъехала к знакомому перекрестку, свернула на чистую дорогу и, наконец, остановилась возле снабженного самым современным охранными системами пропускного пункта. Это был номер 14225, Палисберг-Хайвей, один из наиболее секретных объектов в стране. Охранник тщательно проверял машину на случай, если на нее поставили жучки, а Рэйчел не отводила глаз от темнеющего огромного здания. Комплекс площадью в миллион квадратных футов величественно возвышался на 68 акрах, покрытой лесом земли непосредственно за пределами округа Колумбия, штате Виргиния, на местечке под названием Ферфакс. Фасад здания был сплошь зеркального от стекла, на котором отражалась целая батарея расположенных неподалеку спутниковых антенн и радаров. В таком количестве они производили устрашающее впечатление. Через пару минут Рэйчел остановила машину на стоянке и мимо аккуратно подстриженной лужайки направилась к главному входу. Рядом с подъездом высился гранитный монолит с надписью «Национальное разведывательное управление. НРУ». Двое вооруженных морских пехотинцев, стоявших по обе стороны пуль непробиваемой вращающейся двери, не пошевелились при приближении женщины и даже не повернули голов продолжая невозмутимо смотреть перед собой к западне двери вертушки рэйчел ощутила знакомое чувство казалось что она исчезает в чреве спящего чудовищного гиганта в холле со сводчатым потолком шелестели приглушенные разговоры находящихся тут людей звук будто просачивался откуда то сверху огромная яркая мозаичная пано на стене провозглашала обеспечить мировое превосходство США в сфере информации в мирное время и в период военных действий. Хол украшали огромные фотографии, сделанные на местах знаменательных и памятных событий. Запуск ракет, торжественный спуск, субмарин, установка наблюдательного оборудования. Все эти достижения имели право на должную оценку исключительно в этих стенах и нигде больше. Как всегда, личные проблемы сразу отступали на второй план. Рэйчел оказалась в особым потаённом мире. Здесь другие проблемы врывались в сознание, словно тяжёлые, гружённые товарные составы, а решения приходили неслышно, словно подкрадывались. Приближаясь к последнему из пропускных пунктов, Рэйчел вновь задумалась, что же именно заставило её педжер волноваться дважды в течение последних тридцати минут. «Доброе утро, мисс Секстон!» С улыбкой приветствовал охранник, и она подошла к массивной стальной двери. Рэйчел молча кивнула в ответ. Охранник протянул крошечный тампон. «Вы знаете порядок?» — снова улыбнулся он. «На сей раз виновата». Привычным жестом Рэйчел взяла герметично упакованный ватный тампон и, освободив его от пластиковой обертки, положила в рот. Несколько секунд подержала под языком, потом передала охраннику. Тот поместил тампон в ячейку, стоявшего за спиной аппарата. Потребовалось всего 4 секунды, чтобы определить последовательность молекул ДНК в слюне. На мониторе появилось изображение Рэйчел и заключение системы безопасности. Охранник подмигнул. «Кажется, вы... Это все еще вы?» — весело сообщил он, вынув из ячейки вату он опустил ее в широкое отверстие и аппарат моментально уничтожил тампон порядок охранник нажал кнопку и тяжелая дверь медленно отъехала в сторону Рейчел оказалась в лабиринте коридоров и переходов где кипела жизнь за шесть лет пребывания в этом мире она так и не смогла привыкнуть к масштабу и размаху этой деятельности которая ни на секунду здесь не прекращалась помимо этого комплекса управление имело в своем распоряжении еще два пользуясь услугами 10 тысяч сотрудников, а его финансовый оборот составлял более 10 миллиардов долларов в год. В атмосфере строжайшей секретности НРУ занималось созданием и внедрением колоссального, поразительного по масштабу и по мощности арсенала шпионских технологий, электронных систем слежения и подслушивания, способных действовать в любой точке планеты, спутников-шпионов, молчаливых, никем и ничем себя не проявляющих релейных элементов для систем коммуникации – глобальной сети морского слежения под названием classic wizard Эта секретная сеть включала в себя 1456 гидрофонов, установленных на дне моря во всех районах земного шара. Они тщательно следили за передвижением судов в любом месте Земли. Все эти умопомрачительные технологии, разработанные и неустанно контролируемые управлением, не только помогали Соединенным Штатам одерживать убедительные военные победы, но и в мирное время служили неиссякаемым источником ценной информации для таких структур, как ЦРУ, НАСА и Министерство обороны. Борьба с терроризмом, преступным синдикатом, приносящим вред окружающей среде, обеспечение политиков сведениями, необходимыми для принятия обоснованных и трезвых решений по широчайшему спектру проблем. Такие масштабные задачи стояли перед структурой, скрытой под аббревиатурой НРУ. Рэйчел работала здесь в качестве джистера. Жаргонное словечко обозначало человека, занимающегося обработкой поступающей информации. В ее обязанности входили анализ всех приходящих в управление сообщений самого разного характера и краткое, четкое изложение выводов на бумаге. Она с легкостью справлялась с трудными, требующими острого ума и железной логики задачами. И в этом ей немало помогал опыт, полученный в работе с отцом. Копание в куче того, что сама Рэйчел называла дерьмом, не прошло даром. Сейчас она занимала высшую в своей области должность, осуществляя информационную связь с Белым домом и отвечая за регулярную ежедневную доставку секретных аналитических обзоров в высшие сферы. Именно она решала, какая информация может оказаться важной для президента, а затем процеживала ее, оставляя лишь суть. Краткие, логические и выверенные отчеты отправлялись в офис советника президента по национальной безопасности. говоря на языке НРУ, Рэйчел производила конечный продукт и отправляла его известному клиенту. Хотя работа, несомненно, была очень сложной и отнимала много времени, Рэйчел воспринимала ее как знак особого доверия и чести. А кроме того, служба позволяла ей ни в малейшей степени не зависеть от отца. Много раз сенатор предлагал ей поддержку, если она все-таки решится покинуть пост. Однако Рэйчел не имела желания хоть в чем-то зависит от мистера Секстона, а уж меньше всего в финансовом отношении. Наглядным свидетельством того, что может случиться, если этот человек соберет в своих руках слишком много козырных карт, служила судьба матери. Звук пейджера показался особенно громким и гулким, эхом разносясь по мраморному коридору. Снова. На сей раз она даже не взглянула на сообщение. Размышляя о том, чем вызваны все эти звонки, Рэтчел пошла в лифт и нажала кнопку самого верхнего этажа.